Глава 30. Прорыв Невозмутимые прибыли на шестую ступень, занятую храмовыми помещениями, раньше меня, и я с моей командой иду к центру по зачищенной территории, развороченным взрывами коридором, просторным залом, усеянным телами и залитым кровью. Переступая через тела в бело-алой мантии, деформированная с расколнутым черепом, выплеснувшим мозг, после удара об угол стола. Стена напротив входа черна взрыва, дымящийся пол усеян обломками мебели. У стены раскинула руки девочка лет двенадцати. Один глаз вытек, второй бездумно смотрит в потолок. На виске вмятина, откуда натекла лужица крови. Смог бы я освободить ее, если бы пришел первым? Ответа нет. А посмотреть, создав фантомы, я не могу, слишком велико влияние вала, И сформированные двойники застывают мошками в киселе. Хорошо огнестрельное оружие работает. С каждым шагом все гаже на душе, все тяжелее дается каждое движение. При этом ни Вера, ни, возму... ни Возмутимые не ощущают ничего подобного. С помощью способности Бетарха не одолеть. Надеюсь, пули его возьмут. Говорю по общей связи невозмутимом внимание всем. По возможности щадите людей, хотя бы детей. Не представляется возможным, отчитывается командир штурмового отряда. Они слишком агрессивны и сильны. Остановившись, смотрю запись с фонтированной шлем камеры. Мальчик-подросток в белой сорочке вскидывает плазмоган. Паренька стреляют из парализатора, но он не падает, видимо, снотворно его не берет. Стреляет по невозмутимым. Изображение пропадает, доносится грохот. Мир переворачивается, бегут помехи, матерится тот, кого задел взрывной волной. Изображение восстанавливается. Зал, затянут дымом, слышен звон, треск, утробное рычание. Из дыма появляется оскаленный мальчик с окровавленным лицом, клацает зубами и разжимает руку с гранатой. Другое изображение. Молодая жрица с таким же безумным лицом. Ее нога разможжена, на губах надуваются кровавые пузыри, но женщина рыча... Ползет к плазмогану, бросает на снимающего взгляды полные ненависти. Одержимость как есть. Моей команде повезло, что не пришлось расстреливать детей, которым не прикрывается байтарх На что он рассчитывает? Что мы испугаемся и отступим? Или он заманивает нас в ловушку, припрятав козырь в рукаве? Ведь недаром с каждым шагом на душе все тревожнее. Голос, прогремевший в шлеме, заставляет меня сдрогнуть. «Командир подразделения Амадеус, прибыли в Красный сектор!» На мгновение голос стихает, а продолжает Амадеус без былого задора. «Дальше пройти не представляется возможным. Мы натолкнулись на странную полупрозрачную стену, типа силового поля. Пытались взорвать безуспешно. Я не знаю, что это такое. Ждите на месте». Отключившись, вывожу на забрале шлема карту, нахожу амадео, составлю метку, прокладываю маршрут, сбросив координаты на коммуникатор, а с него моей команде, и говорю тейну с расчетом на то, что он свяжется с остальными. Я-то не могу, на мне серебристый шлем для коммуникации с невозмутимыми. Доведемся по проложенному маршруту. Делаю несколько шагов, и со мной связывается командир. штурмовой группы, пробивающейся к центру шестого уровня с противоположной стороны зекуратора. Там то же самое. Полупрозрачная стена, не пускающая внутрь. Прилагается видео, как стену, похожую на преграду, из полупрозрачного стекла пытаются взорвать. Взрывом раскурочивает пол и потолок, а их хоть бы что. «Отставить попытки, ждите меня!» На полпути к цели меня одновременно вызывают командиры подразделений, отвечая Мадеусу. При этом наш диалог слышат все невозмутимые. Оно движется на нас, твою мать, быстро движется! Отступайте, всем отступать, не прикасаться, никак не взаимодействовать! Отвечаю первое, что приходит в голову. На бегу набираю Магона как самую авторитетную фигуру. «Ульпиан, слушай, не перебиваю. Что-то происходит, пока не могу понять, что именно. Если в течение часа не выйду на связь, взорвите шестую ступень и выше отбой. Моя команда держится за мной, все сосредоточены. Плазмоганы и автоматы на взводе. Коридор, роскошный зал, трупы присыпаны штукатуркой, придавлены обломками мебели. Путь преграждает низвергнутая гипсовая статуя Ваала. с отколовшейся головой, переступая через нее проклятая ненасытная тварь. Переплигиваю через цветочный горшок с разбитым боком, присыпавшим жирную черную землю. Врываюсь в следующий задымленный зал, где ливнем низвергается вода из системы противопожарной безопасности. Навстречу один за другим выбегают четверо невозмутимых, а я переступаю порог. Стена из серой клубящейся мути медленно движется навстречу, пронзая потолок и пол. Я уверен, что она простирается до самой земли и зарывается вглубь, и возносится в небо над декоратом, сужаясь, будто гигантский кокон, где ворочается, готовясь к вылупливанию нечто. Вода сбегает по ней и расплывается огромной ужин. Снимайте, распоряжаясь я, передаю изображение с камеры кунинцам в зале советов и комментирую. За этой пеленой баэтарх — это грыжа из другого мира, готовящегося поглотить наш. Муть на мгновение обретает очертания смутной сущности, упершейся в стену изнутри, черные прорези глаз, разинутая пасть. Мгновение, и остается лишь отпечаток. Чуть ниже припечатывается огромная четырехпалая лапа. Тейн скрикивает, отскакивает. Стоящие за мной оплотовцы делают шаг назад, а стена неумолимо ползет к нам, поглощая сантиметр за сантиметром. «Что это?» — спрашивает магом в динамиках. Его властный голос вибрирует. «То, что надо уничтожить любой ценой, если не получится у меня». «Как ты собираешься это сделать?» Оставляю вопрос без ответа, команду и своим, и невозмутимому. «Отступайте, эта штука вас убьет!» А сам шагаю навстречу. Чужое, опасное, пахнет смертью. У меня пятый осколок сферы познания и способности сущности высшего порядка. Должен найти способ, как остановить инвазию Вауа. Ставлю время на паузу, не получается. Пытаюсь создать фантом, чтобы на нем испытать действие стены, не выходит. Перебираю четкий вариант. Если проникнуть в кокон и ликвидировать байтарха похоже, это единственный способ. Даже точечный ядерный удар ничего не даст. Но как проникнуть внутрь? Стена делает рывок ко мне, я шагаю к ней. «Леон, это опасно!» — Беспокоиться за спиной Таин. «Это ли моя смерть? Стоит ли оттягивать ее? Я любил лучшую женщину на земле. Она мертва, ее убийца за стеной. Леон тоже мертв. Леонард еще жив. Его создали, зная, что наступит этот момент. Создали, возможно, для того, чтобы он закрыл собой прорыв, стал стражем на пороге миров. У меня два пути — влиться в стену и разрушить ее, а она разрушит меня. Есть и второй — пожертвовать частью себя и пройти внутрь, попытаться уничтожить баетарха, тогда стена исчезнет сама собой. Сосредоточенно гляжу на свою руку, воскрешаю в памяти Мелиара Делла. Весь наш мир создан из символов. Он был зыбким, а разумный, населявший его безвольными. Они могли брать чужое и принимать как свое. Чем больше развивались разумные, тем тверже становился мир. Тем меньше оставалось в нем чудес, потому что люди учились создавать свое, свои символы, реальность и вселенную, распространяющуюся вширь. Рука делается прозрачной, зеленоватой, сотканной из нолей единиц. Усилие мысли, которое, как оказалось, тоже набор символов, превращаю в мизинец и безымянные пальцы в закручивающийся смерч. Сжав зубы, касаю стены и воображением размазываю свои символы по площади, равной моему росту. Сперва ничего не происходит, лишь нарастает пульсирующая боль в левой руке, лишившейся пальцев. Спустя полминуты обозначенный мной участок зеленеет, светлеет, жду, когда, обретя форму моего силуэта, он станет прозрачным, выставив перед собой руки, шагаю вперед. Ощущение, что руки, тело, лицо облепляет резиновая пленка, которую я пытаюсь продавить, а она сопротивляется. Удваиваю усилия. Сопротивление возрастает всеми силами и выталкивает меня, но не сдаюсь, упираюсь, продавливаю себя вперед. Пленка не рвется, просто исчезает. Я по инерции пробегаю вперед, останавливаюсь посреди того же зала, но с другой стороны стены. Напряжение так сильно, что только сейчас замечаю кровь, капающуюся из ран, где были пальцы. Мысленно посылаю команду клеткам, чтобы они усиленно делились и зарастили рану, но получается лишь остановить кровотечение. Здесь все тоже так, так же, но вроде бы ярче свет, и не хватает чего-то неуловимого. Место, где я прошел, затягивается, но остается зеленовато-прозрачным. С помощью спящей способности обнаруживаю замаскированные камеры, все они неактивны. Чтобы проверить себя, пытаясь их запустить, но ничего не получается. Плазмоган тоже не работает, зато пистолет-автомат живее всех живых. Снимаю его с предохранителя, заряжаю и направляюсь дальше, отмечая, что тут нет биосканеров. Дверь впереди тяжелая, на вид деревянная. Не удивлюсь, если она не запирается. Однако я ошибаюсь. И биосканер у двери есть, но не работает. И электронный замок, но вся часть храмовой территории обесточена. И, потянув золоченую ручку, открываю дверь, переступаю порог огромного пустого зала, где стены закрыты белым шелком, вышитым золотом. В середине кругом поставлены шесть кресел. Тишина такая, что слышу каждый свой шаг, и кажется, что стены эхом отражают стук моего сердца. Никого. Все жрецы и прислужники остались снаружи. Где же Баэтарх? Ощутив чужое липкое внимание, оглядываюсь, запрокидываю голову. С белого купольного потолка на меня смотрят десять тщательно пририсованных огненных глаз. Так и кажется, что вот-вот полыхающее в них пламя задрожит. Вертикальный зрачок сфокусируется на мне, и оттуда... Солынет тьма. «Леон!» — разносится по залу сирюбистый голос. «Ты пришел! Наконец-то!» Здрагиваю. Голос проходит через каждую клетку, вибрирует, отдается в памяти теплом. С кресла, повернутого мне спиной, встает Элис. Смотрит, виновато улыбаясь, чуть сутурится, нервно сжимает подлокотник. Морок слишком реалистичный. У нее не просто тот же голос, она также держится, улыбается, так не сыграешь. Голос здравого смысла монотонно бубнит, что Элиса умирала у меня на руках. Я простился с ней, но чувства вцепились в призрачную возможность снова прижать ее к груди. Ощутить тепло родного тела, зарыться носом в ее волосы. Что тебе нужно? нащупывая спусковой крючок, обращаюсь к Вау. Отвечает Элиса. — Ты, наверное, уже понял, что смерти нет. Я пришла к тебе из-за порога. Идем со мной. Она делает шаг, протягивает руку. Ее голос гипнотизирует, в голове пульсирует. Там радость, покой, и больше никогда не будет больно. Зачем тебе умирать? Ты ведь мечтал о том, что мы убежим от всех. Я тоже хотел этого. Пойдем за порог. Медленно двигаюсь навстречу. Мир, оставшийся за спиной чужой, я всегда был изгоем. Счастье — лис. Ее любовь способна породить целую вселенную. Как же я рада снова увидеть тебя! — шепчет она и раскидывает объятия. Шагаю к ней, глажу по волосам, поврежденной рукой, и кажется, что боль стихает. На одной чаще весов мир, полный пороков, чужой враждебный. На другой человек, самый близкий и родной во Вселенной. Еще немного, и я растворюсь в ней. Оттолкнуть ее сложнее, чем пожертвовать пальцами. Словно кусок души, отрываясь хрустом кровью, нажимаю на спусковой крючок. Хочется зажмуриться, чтобы не видеть. Со звоном бьющегося стекла Элиса рассыпается на осколки. Подрагивая, они валятся на пол, и тот, где отражаются ее губы, звенит. «Зачем ты так со мной? Я верила тебе!» Накатывает злость. Будто сознание форматируется движением руки, ум становится острым, как лезвие клинка, направленное на баэтарх. Осколки, восставшие из небыдя надежды, корчатся в агонии на полу, а в душе зияет пустота. На месте разбитой фигуры Элисы появляется Надана, державшаяся за окровавленный бок, мотает головой, выставляя, вперед руку с растопыренными пальцами. Позволь мне жить, бормочет она, я могу остаться, а могу уйти за порог. Все зависит от. Ругнувшись, стреляя в нее. Пули проходят сквозь. Вал видит мою душу и пытается манипулировать, давя на слабые места. Раз я еще жив, значит, он не может прихлопнуть меня. Вынужден считаться, идти на диалог. Может, я даже на его территории, как бомба с часовым механизмом. Сдохни, тварь! Морок рассеивается. Остается звенящая тишина и навязчивое пристальное внимание. Запрокидываю голову и спрашиваю, глядя в нарисованные глаза, «Чего тебе от меня нужно?» По залу прокатывается едва уловимый вздох, словно сквозняк проносится. Легкий хлопок, будто кто-то разжимает плотно сомкнутые губы, и слышу незнакомый голос, сльющийся отовсюду. «Ну, здравствуй, новый!» «Проявись!» — говорю я, сжимая рукоять пистолета, хотя понимаю, что пули не причинят вреда божеству. Лихорадочно собрая жаю, что именно во мне для него угроза. Вероятно, моя способность разрушить стену, которая форматирует наш мир по запросу вау. Вот только, похоже, я могу уничтожить ее только ценой собственной жизни. По сути, грядущий разговор — лишь попытка отсрочить неизбежно. «Не спеши в небытие, новый!» Возле кресел материализуется Гамилькар Баитарх. Скорее всего, это его фантом. «За порогом ничего хорошего. В реальном мире куда лучше. Ты без меня понимаешь, что не выйдешь победителем из этой игры. Танит тебе не поможет. С той стороны стоят отличные фильтры». Так что давай договариваться, как нам сосуществовать. Вероятно, он читает мои намерения, потому представляю, что мои мысли проходят через мясорубку, смешиваются. Держу этот образ в голове. Ты боишься меня, пытаясь прощупать противника. Боюсь, смешок. Опасаюсь. Как опасаются ребенка с горящей спичкой, стоявшего посреди помещения, залитого топливом? Ты слишком юный горяч, можешь натворить глупостей. Я готов научить тебя открыть все секреты. В готовом мире жить проще, чем создать полноценный новый мир. Так могли лишь изначальные. Он поворачивает кресло и садится, закинув ногу за ногу. Миры созревают, как горуши на деревьях, становятся твердыми и недоступными. Кураторы типа нас станет, остаются за порогом, а миры погибают без присмотра. В этом мире есть ты есть я. Мы можем убить друг друга, а можем договориться. Тебе останутся северная и южная Карталония, назовешься Кутерастаном и будешь править». Возможен другой вариант. Я доставлю тебя туда, где находятся Танит и прочее. Там ты сумеешь отыскать Элису. А откуда, думаешь, эти образы? Слушая его, пытаюсь найти выход. Скорее всего, Ваал не лжет и выполнит свои условия. Выпускаю мысли о том, как хорошо бы найти Элису, и даю им разгуляться. Баэтарх или Ваал? Вцепляется в них, продолжает обещать, а я строю логическую цепочку. Сила ему дает прорыв, смешение двух измерений. Мы нейтрализуем способности друг друга. Если ликвидировать прорыв, нас запрет в этом мире, и я навсегда потеряю лису. Но будет Арх лишится подпитки, и будет шанс его одолеть. И снова качаются чаши весов. Он ведь не лжет. Я в самом деле могу обрести бессмертие и уйти за порог к тем, кого я люблю. Надана, скорее всего, тоже уже там. А могу закрыть ход между мирами и остаться здесь. Вспоминается поступок Лекса, как он, зная, что его любимая женщина умирает в больнице, остался на базе два, потому что благодаря мне он выжил на полигоне. И получил путевку, лучшую жизнь. Когда я доверил ему оплот, он не мог подвести не только меня, всех тех, кто ему поверил. Возможно, он никогда себе этого не простит, но таков его долг и путь. Мне сперва поверил Шахар, сущность высшего порядка, иными словами, Бог, Творец, затем Танита и Лиса, Миллиардел, Рей. Моя команда на полигоне, миллионы людей на площадях и у кранов. Обрадуется ли Элиса, когда я скажу, что предпочел ее целому миру? — Что скажешь? — улыбается Ваал, устами Байтарха. — Он почти уверен, что убедил меня, ведь я скрываю намерение. Он предлагает ступить за порог. Но что мне помешает это сделать, когда я умру? «Разрушай стену. Пятясь, чтобы выйти из зоны влияния вала, скидываю руку с пистолетом, нажимаю на спусковой крючок. Сдохни, тварь!»